Выскажем также следующее соображение. Глазище больше соответствует поэтической стратегии Мандельштама. Его установки на высокую концентрацию, сгущение смысла за счет использования многозначности, фонетических возможностей и, так сказать, спрессовывания словесного материала, произнося «глазище», мы не можем не слышать и «усища». Мы видим не только глаза, но в нашем сознании неизбежно возникают заодно и сталинские усы. Автор данной книги назвал бы прием, о котором идет речь, два в одном. Выше в первой главе о доме Герцена говорилось в связи со стихотворением «О небо будущем беременно» о замечательном наблюдении Успенского. Напомним, что, как показал исследователь, У Мандельштама нередко через слово в переносном метафорическом значении проглядывает, так сказать, другое, первичное. В этой конструкции замененное и взаимодействие замещенного, но осознаваемого и того, что стало на его место, создает определенный контекст. Как мы пытались показать, В строке «О небо будущем беременно» сквозь небо мы слышим «Время». Из более привычного выражения «Время беременно будущим». Нам кажется, что этот прием действует не только в тех случаях, когда можно говорить о метафорах, но имеет и более широкую область применения. Так, и об этом тоже шла речь выше. В стихотворении «Довольно куксится бумаги в стол засунем», Странная рифма к слову «обуян» — «Франсуа» — останавливает наше внимание, что и требуется. За «Франсуа» просматривается, так сказать, неназванный и, так сказать, лучше ревмующийся с «обуян» — «Вийон» — «Виллон». Так и в стихах о Сталине Мандельштам убивает двух зайцев разом. Одним словом рисует сразу две детали сталинского портрета — проницательные хитрые глаза и усы. Атмосфера этих стихов столь же страшна, как в пушкинском сне Татьяны из Евгения Онегина. Откуда, думается, и явились полулюди? Люди, нормальные люди, не имеют и как в жутком сне не чувствуют земли под ногами. А нечисть, окружающая кремлевского душегубца, рассвистелась и расшипелась. Татьяна у Пушкина имеет от страха, ни язык, ни ноги ее не слушаются, подобно тем, кто обозначен в стихах Мандельштаба «Мы». Онегин в ее сне выступает в качестве хозяина, предводителя сборища уродов, издающих нечеловеческие звуки «Лай», Хохот, пенье, свисты, хлоп, людская молвь топ. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. Хозяин, так уже говорили о Сталине в написание написания Мандельштамовского стихотворения и ниже вдруг Евгений хватает длинный нож примечание Пушкин избранное сочинение том 2 страницы 85 86 конец примечания Примем во внимание строки которые по свидетельству Надежды Мандельштам присутствовали в ранней редакции антисталинского стихотворения Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца. Примечание. Мандельштан Надежда Яковлевна. Воспоминание. Страница 39-40. Конец примечания. Нож. Неизменный атрибут душегубца. Главные характеристики кремлевского горца. Мощь. И тяжесть. Все вокруг слабы и легковесны. Их голоса почти не слышны. Они нычут и мяучат. У вождя же толстые пальцы. У него широкая грудь. Его слова сравниваются с пудовыми гирями. Он бабачит и тычет. Тяжесть пудовых гирь, несомненно. Верность — то есть точность, которой можно доверять, и слова, как пудовые гири верны, не так очевидно. Мандельштам выдумывает выразительный глагол «бабачить», в котором угадываются по наблюдению тодаса «талдычить» и долдонить. Примечание. «Тодос» — антисталинское стихотворение Мандельштама. К шестидесятилетию текста. Тыняновский сборник, Пятое тыняновские чтения, Рига, 1994 год, страница 208, конец примечания. Удвоение звуков «бабачить» конечно соотносится с «долдонить». Представляется также, что «бабачить» имеет и значение «командовать», «изрекать», «верховодить». Может быть, от тюркско-татарского «бабай» — дед. «Баба» — титул мудреца, учителя в Индии. Сталин — правитель восточного типа. Новый хан. Он подобен индийскому или китайскому башку. Ронан устанавливает связь стихов о кремлевском горце с произведением Алексея Константиновича Толстого. В ней Мандельштам возродил традицию фольклоризированной гражданской сатиры XIX века. Примечание в ней имеется в виду в сатире на Сталина. Конец примечания. Своим ритмико-интонационным строем, риторикой негодования, смягченного просторечивым юмором и позой простодушного изумления и несколькими конкретными деталями, Эти знаменитые стихи восходят к не менее знаменитой песне Толстого «Поток богатырь». Примечание Ронен О так называемом русском голосе Осипа Мандельштама Поэтика Осипа Мандельштама Страница 63 Конец примечания Действительно, в балладе Алексея Константиновича Толстого Древнерусский богатырь засыпает во времена великого князя Киевского Владимира Святославича, а просыпается в Москве XVI века. Картина, которая предстает перед его глазами, вызывает у богатыря недоумение и негодование. 11. Вдруг гремят тулумбасы, идет караул, гонит палками встречных с дороги. Едет царь на коне в зипуне испорчи, парчи, А кругом с топорами идут палачи, Его милость сбираются тешить, Там кого-то рубить или вешать. 12 И во гневе за меч ухватился поток, Что за хан на Руси своеволит? Но вдруг слышит слова, «То земной едет Бог» то отец наш казнить нас изволит. И на улице сколько там было толпы, воеводы, бояре, монахи, попы, мужики, старики и старухи все пред ним повалились на брюхи? Примечание. Толстой Алексей Константинович. Полное собрание стихотворений в двух томах. Ленинград, 1984 год, том первый. Стихотворение и поэмы, страницы 173-174, конец примечания. Образ Сталина в стихотворении Мандельштама, Фольклорен и плакатен. Портрет нарисован сочными красками, приводящими на память древнерусские былины, лубочные картинки XVII века, капричос Гойи и окна роста Маяковского. Сравним. Он поехал нунь, татарин до да погани, а идолище великое, а великое да страшное. Говорит ему Иванище Могучее, там татарин с великие, а великие идолище да страшные. Он покулю до да хлеба к и ест, по ведру вина да он на раз то пьет. Так не смею я идти туда к татарину. Тут идолищу поганому не кажется, как ухватит он ножище до да кинжалище, да как махне он в казака Илью Муромца, Илья Муромец и идолище в Киеве. Тут несли, как Тугарина, за дубовый стол, донесло 12 слуг, да ведь уж князевых да на той же доске, да раззолоченной. Да и говорит-то Тугарин от Змеевич же, «Еще хошь ли, Алешенька, я живком схвачу? Еще хошь ли, Алешенька, я конем стопчу? Я конем-то стопчу, да я копьем скалю, Да по целой то ковриге, да кладет за щеку». Алеша и Тугарин в Киеве. Примечание. Илья Муромец и Идолище в Киеве Алеша и Тугарин в Киеве Пламенное слово Проза и поэзия Древней Руси Москва 1978 год Страницы 24-26 38-39. Конец примечания. Сталин и показан Мандельштамом как такое. Идолище Поганое, или Тугарин Змеевич о некоем змееподобии или драконоподобии Сталина мы писали выше, упоминая наблюдение Лохути или Винтона его толстые жирные пальцы, его глазища, сквозь которое проглядывают неназванные усища и голенища, заставляют вспомнить о былинных идолищах и ножищах-кинжалищах. Кремлевский горец и говорит по-варварски, бабачит на своем полузверином наречии. Он не совсем человек, подобно герою былины от Угарине Змеевича. Глазище у него тараканьи, а таракан — существо хитрое, подпольное и человеку противное, и язык соответствующий тычет и бабачит. Герой стихотворения «Огромный таракан». Вспоминается, конечно, и тараканище Чуковского. Поэтому у него глазище Удовольствие испытывает от казней, от убийства. Всякая казнь для него малина, сравним с вкратчивым, так сказать, ласковым обещанием Тугарина «Алешеньку конем стоптать или копьем сколоть». «Мы живем под собою, не чуя страны», Последовательно продолжает, так сказать, фольклорную стилистику стихотворения о неправде. Я с дымящей лучиной вхожу, о котором говорилось выше, в главе о жизни в Старосадском Переулке, заключительная строка стихов о Кремлевском Горце кажется при таком явно гротескном портрете, бледноватой для завершения. Известно, что Мандельштам не был удовлетворен финалом. Нельзя не согласиться с Гаспаровым, что оставшийся в памяти некоторых слушателей другой вариант концовки кажется более соответствующим стилистике произведения и широкая жопа грузина. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 791. Конец примечания. Рассматривая весь комплекс произведений Мандельштама, в которых воплощена сталинская тема, мы обнаруживаем два основных подхода, два взаимодополняющих и в определенной мере противоборствующих тенденции. Установку на создание портрета могучего вождя-диктатора и на изображение полумифического персонажа, подобного восточному башку, костенеющему, заплывающему жиром, Теряющему человеческий образ. Рябым чертом стали назван уже в четвертой прозе. Широкая жопа грузина годится больше для второго подхода. Широкая грудь осетина для первого, олицетворение чего-то хищного, боевого, горского. Грузия в восприятии Мандельштама, страна лирического сладостного упоения любви и благоденствия, в ее воздухе разлита некая дремотная беспечность. В русской поэзии есть грузинская традиция. Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особенную женственную мягкость, и самый стих как бы погружается в мягкую влажную атмосферу. «На холмы Грузии легла ночная мгла». Примечание. Неточная цитата из стихотворения Пушкина. В оригинале «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Конец примечания. Может быть, во всей грузинской поэзии нет двух таких стихов, по-грузински пьяных и пряных, как два стиха Лермонтова. «Пену сладких вин, сонный льет грузин». Примечание. У Лермонтова в стихотворении спор пену сладких вин на узорные шальвары сонный льет грузин. Конец примечания. Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовностью, присущей национальному характеру и легким целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиршественной пьяностью, в которую погружена душа и история этого народа. Кое-что о грузинском искусстве. 1922 год. Грозный казнелюбивый, словно из мандештамовских стихов об Армении, повелитель, садист с ханскими повадками, плохо вписывается в такую картину. Финальная строка стихотворения — связано со слухами об осетинском происхождении кремлевского правителя. По одной из версий, фамилия Сталина Джугашвили значит «сын Осетина». Вообще малоизвестная и очевидно, в определенной мере скрываемая прошлая вождя давала пищу для разнообразных сплетен. В антисемитских кругах, где укоренено мистическое представление – о том, что все зло в мире так или иначе от евреев, некоторые считали Сталина «кавказским евреем». Вполне понятна реакция Пастернака, который сказал Мандельштаму примерно следующее. «Как вы, еврей, могли написать такое?» Действительно, последняя строка бьет по Сталину и народцу. Будучи евреем, Не слишком уместно указывать на инородчество кого бы то ни было, хотя логика такого указания понятна. Сталин – получеловек-полутаракан, инфернальное существо, идолище, так сказать, поганое, как в былинах. С этим вяжется его инородчество, оно вписывается в такой портрет, соответствует фольклорной стилистике. Звучит, представляется здесь еще одна нота. В этом ракурсе дело не в том, осетин, Сталин или грузин. Назвать Сталина осетином, подчеркнуть его самозванство. Сталин, забравшийся в Кремль, самозванец. Если он вдобавок осетин, выдающий себя за грузина, мотив самозванства усиливается. Та же нота звучала бы, если бы грузин именовал себя осетином или еврей, ределся под русского, что, как известно, неоднократно и случалось. Ненависть, ирония, страх и зависть смешаны в завершающей строке мандельштамовского гротеска. В последнем слове антисталинской сатиры Мандельштам назвал по имени того, кого изобразил Да и сам подписался под изображением «Осетин» перекликается с «Иосиф», «Ося», «Осип». Так что и в этом стихотворении Мандельштам следует своему обыкновению. Имя героя вплетается в звуковую ткань произведения. Совершенно права Сурат К Осетину вело имя Сталина. Их общее с Мандельштамом имя. Примечание. Сурат. Превращение имени. Мандельштам и Пушкин. Москва, 2009 год. Страница 116. Конец примечания. Один Иосиф преподнес портрет другому. Все детали этого портрета нацелены на то, чтобы оскорбить изображаемого. В противоположность библейскому сюжету Давид провоцировал Голиафа Причем совершенно очевидно, что поэт сознательно выбрал жертвенный путь. Погибнуть или пострадать за правду – привилегия пророков и поэтов, и Мандельштам этого хотел. Если говорить о чисто художественной стороне дела, то в поэтической силе своих шестнадцати строчек автор не сомневался. Выше уже приводились слова Мандельштама, сказанное на следствии в которых он, ссылаясь на мнение Ахматовой, говорит о монументально-лубочном и вырубленном характере вещи. Мощное и лапидарное стихотворение о кремлевском горце демонстрирует как нельзя лучше грозную убойную силу слова. Ныне, по прошествии немалого времени, совершенно ясно, что Мандельштам влепил Сталину такую пощечину, от которой тот уже никогда не отмоется.